Я ходила к нему, поднималась на последний этаж. Поверить не могу, что я это сделала. Помню каждую минуту, каждое свое движение. Я потушила сигарету в урне с песком. Миновала зимнюю галерею, где под ногами хрустели листья антуриума, не сумевшего пережить сквозняков. Поднялась по винтовой лестнице на чердак и постучала в дверь без номера. На чердаке только две жилые комнаты. Вторая принадлежит консьержам а третья плотно заставлена мебелью из старухиной спальни, которую Аверичи не решился сослать на конюшню. В этом весь Бриатика. Такой кровати красного дерева, как та, что сослана в кладовку, нет ни у кого, даже у хозяйки. Все спят на струганных шведских досках, собранных на живую нитку. Сверху донизу комнаты одинаковы, будто ячейки в рыбацкой сети. Голубой, золотистый и белый. Голубой золотистый и белый. Наверное, он уже разделся и лег в постель, распахнув окно, в которое ломятся ветки шелковицы, лежит там поместив свое узкое прохладное тело поперек кровати, вернее наискосок. Когда я ночевала в его убежище, он именно так и спал, вытеснив меня с постели, то есть с подстилки, на которой мы заснули. Утром она оказалась занавесом к пигмалиону. В то утро... Он показался мне длинной смуглой рыбиной, только что выловленной и сияющей на утреннем солнце. С телами вообще такая штука. Тело и голова совершенно разные вещи. И стареют они по-разному. Мне кажется, что быстрее стареет то, что меньше используется. Иногда я думаю, какой будет моя голова. Моё тело делает все само, будто у него есть невидимый пилот. Проснуться, принять душ, выпить кофе с поваром. Посмотреть список процедур. Спуститься на обед. Закончить процедуры. Спуститься на ужин. Принять душ. Пойти спать или пойти домой, если это вечер субботы. Он не впустит меня, думала я, стоя в темном коридоре, освещенном только аварийной лампочкой. Он прячет глаза, когда сталкивается со мной в столовой или в холле. Может быть, он знает, что я знаю. За дверью садовника было так тихо, что я слышала, как шуршат на коридорном окне бумажные полоски от насекомых. Молчаливый шум и бумажная ярость. Сейчас дверь распахнется, и сквозняк подхватит занавеску за моей спиной. Садовник будет стоять в дверном проеме, вглядываясь в темноту. В его комнате темно, за окном темно, и в коридоре темно, хоть глаз выколи. Но он будет знать, что это я. Садовник. Есть специальные люди, чтобы рассказывать про счастье. Их счастье также плотно набито, ощутимо, как вязанный носок с подарками, подвешенный возле кровати в новогоднюю ночь. Есть люди, чтобы убивать или, скажем, скрываться всю жизнь под трущобом. Ни у кого не возникает сомнений, что они это умеют. Есть люди, чтобы прощать. Они забираются в свое прощение, будто шмели в цветок львиного зева и сидят там, утяжелевшие от пыльцы. Есть такие, что в момент опасности погружаются в спячку, будто в период сухого муссона в тропиках, покуда трава вокруг них превращается в рыжую стерню, а деревья сбрасывают листья. Вот я как раз такой. Здесь, в Брятика, я как будто отсыпаюсь за всю свою прежнюю бессонницу. С тех пор, как я сюда приехал, я не перестаю зевать и жмуриться, хотя вокруг происходит такое, что впору вскочить с кровати и бежать, куда глаза глядят. Нет, не так. Это не сон, а оцепенение. Так в детстве примерзаешь языком к ледяным перилам и стоишь, замерев, пытаясь кривой губой улыбаться проходящей мимо. Мол, это я так тут стою, по своей воле. А мерзлый ужас меж тем заполняет небо и глотку. Дальше-то, дальше-то что? Жаль, что адвокат по имени Хасис, шустрый, как Саламандрая, Оказался таким крепким орешком и не выдал имени владельца. Сначала Грех смотрел на всех сурово, а после обнаружив, что библиотекарша ушла, оставив свой плеер на скамейке, он заметался в растерянности, и его гладкие черные перья сразу растрепались. Как же моя стенограмма! Такая речь пропала понапрасну. Я вызвался его выручить, но не за даром, и он согласился подбросить меня до парома если я до пяти вечера предоставлю ему распечатку и подписи. Про собаку я ничего не сказал. Придется адвокату с этим смириться. Домизампу я решил взять с собой. Не видать ему больше кухонных потрохов и прочего. Вряд ли он найдет себе друзей среди православных виноградарей. Принтер в библиотеке был отключен. Чернила в нем кончились. И хотя печатаю я быстро, провозиться пришлось не меньше часа. Все это время постоялец за спиной шуршал страницами газет «Тадель Суд» и тяжело вздыхал. Ему явно хотелось завязать разговор. Распечатка заняла страниц двенадцать. Я честно записал все реплики, даже возмущенные восклицания, и принялся за список присутствовавших. Повар Секонда оказался сеньором франко Марии Велетьери. Лупоглазая сестра, работавшая с лежачими постояльцами и вечно пахнувшая мокрой клеенкой, Звалась Беатриче. Бедняга-управляющий был сеньором Финоккио. Больше всех меня тронула фамилия тренера, вечно слоняющегося по отелю в белых шортах в обтяжку. Ромачелла, что означает «сучок». Старая пуля была пулей, зато фамилия ее означала «головную боль». И я усмехнулся, вспомнив наши коньячные посиделки в беседке. Жаль, что они начисто прекратились после убийства хозяина. Список имен занял две страницы. Последней пришлось вписать Петру Понте. Зато сбор подписей я начал прямо с нее. Проходя по Пальмовой галерее, раскаленной от июньского солнца, несмотря на темные стекла, я размышлял о том, куда денутся все эти люди и растения, прижившиеся тут за долгие годы. Хорошо, что отелю вернулись старое имя. Европа Трамонтана ему не шло. Даже на вывеске выглядело глупо будто рассыпь мушек на сморщенной щеке. Как только Аверичи погиб, железную вывеску с лампочками сняли. Подозреваю, это сделал кто-то из старых служащих. А старую доску с золотыми буквами очистили шатырным спиртом до прежнего блеска. Флоутиста Либико Эта местность доводила меня до иступления своими грузовиками. С самого утра они громыхали из порта и назад. Вдребезги разнося мою височную кость, молоточек и наковальню. Это не филёга, а раздолбанный чертов парома. Окна в интернате вечно были нараспашку. И угрожающий скрежет грузовиков мешал моим утренним размышлениям под одеялом. Единственному времени суток, которое можно было терпеть. Потом мне доводилось жить в местах и похуже. Но с портовыми городами покончено, как и с капуцинами. На этом холме мне жилось, как в небесном саду с гуриями. Если бы не злость, похожая на ртутные шарики из разбитого термометра. Только им удается разомкнуться, как неумолимая сила снова собирает их в блестящее отравленное пятно. Сегодня я уезжаю из Брятика, но разрушить его не позволю. Кто бы там ни назвал себя новым хозяином. Мне нужно увидеть, кто здесь объявится. И если у него в голове теруар для мозеля или шардоне, оливки, трюфели или еще что-то разрушительное, то проживет он недолго. Мать говорила, что дед и бабка Стефании были пришлыми на этом побережье. Они родились в калабрийском городке Бриатика, удрали оттуда вдвоем и купили никому не нужный кусок земли на носу обрывистого мыса. Представляю, как они стояли здесь в начале прошлого века, глядя на камышовые крыши внизу и прикидывали, как проложить дорогу в деревню и как построить дом. Я уезжаю со свинцовым привкусом убийства во рту, и он не исчезнет, даже если прополоскать рот с мылом. Однажды безумная сука в интернате капуцинов заставила меня это сделать. Но я не жалею. Хотя если кто-то спросит меня, что за этим стояло, месть, ненависть или корысть, я пожму плечами. Человек, убивающий, больше не нуждается в мотиве. Эпоха высоких и низких побуждений прошла. Теперь многие убивают без объяснений. Маркус. Пятница. В почтовой конторе не было ни души. Над конторкой с компьютером тускло светилась аварийная лампа. Маркус подумал, что свидание отменяется, и испытал что-то вроде облегчения. Он даже не знал, как зовут почтальоншу. Мог бы спросить у хозяйки мотеля, но представил на круглом творожном лице понимающую смешку и не решился. «Есть кто?» Он услышал, как в глубине комнаты хлопнула дверь. Матовое стекло над конторкой осветилось, и на нем проявилась резьба. Не то птицы, не то похожие на птиц вензеля. В стене оказалось что-то вроде калитки. Часть стекла отъезжала влево, но шов был так ловко подогнан, что догадаться об этом было невозможно. Из этой калитки она и вышла. Светлые густо подведенные глаза, густой загар, темный рот, щит размазанный верхней губой, запах мяты, растертый в пальцах и апельсиновой цедры. Узнавание было таким быстрым и властным, что его тело расправилось, будто тряпичная кукла, в которую просунули руку кукольника. Просторное зеленое платье, босые ступни, длинная нитка бус, похожих на ягоды черноплодки. Эти бусы она однажды оставила, сняв все остальное и стеклянные ягоды всю ночь путались между ними, холодя кожу, и в конце концов рассыпались. «Паула!» Маркус схватил ее за руку. «Паула!» Вы рехнулись. Она смотрела на него с любопытством. «Я Виви». «Простите», — пробормотал он, отпуская прохладную руку. «Вы очень похожи на другую девушку, которую я знал здесь, в Италии. А где эта девушка теперь?» Почтальонша направилась к зашторенному окну. Зеленый балахон подметал землю. Хлопковое полотно. Он помнил его на ощупь. В ту весну у его женщины было два любимых платья. Это еще одно, похожее на дайверский флаг. Ее больше нет. Ей теперь было бы за сорок. Она из Трапани. Да она уже старая, это ваша Паула. Почтальонша подняла жалюзи, забралась на подоконник и принялась теребить свои бусы. «Вы расстроены? Теперь мы уже не пойдем обедать?» «Конечно пойдем. Прошу прощения». Стараясь ровно дышать, он стоял неподвижно. В горле у него пересохло. Почтовая девушка сидела, подогнув под себя ногу, и смотрела на него безо всякого сочувствия. «Может, хотите стакан воды?» «Спасибо. Я бы выпил воды, если можно, не слишком холодной». Он говорил торопливо, радуясь тому, что морок развеялся. «Ну ладно, пойдемте ко мне». Почтальонша слезла с подоконника. «Минеральная вода у меня наверху. Здесь только ржавая из-под крана. Ее у нас никто не пьет». В комнате было душно и темно. Ставни нарезали дневной свет вьющейся апельсиновой кожурой. Комната над конторой оказалась крошечной, будто банбаньерка. Он уже знал, что раньше здесь жила пожилая сеньора, не умевшая обращаться с компьютером и сделавшая из троянской почты посмешище. Однако в деревне ее любили, и место освободилось только, когда старуха окончательно выжила из ума. Виви оно досталось несколько лет назад. Никакой другой работы она и не хотела. Так она сказала. В любви она показалась ему сонной и немного створоженной. Куда делся тот пыл, с которым она тащила его в свои покои? Вверх по скрипучей лестнице, потом по темному коридору, где в воздухе плясали золотые пылинки, и, наконец, к дубовой кровати, занимавшей половину комнаты. Глядя, как она раздевается, он подумал, что должен быть польщен ее маленьким спектаклем, но чувствует себя обманутым еще до того, как подняли занавес. Как он мог не узнать этот голос? Запах Паула сделал из него виноватого безумца. Сколько раз он видел этот маленький яблочный подбородок, когда заходил в библиотеку. Это твердое лицо с выгоревшими начисто бровями и скулами в темных пигментных пятнышках. Видел, но не замечал. Не стоило права так стараться. Он бы и так пошел с ней наверх. За шесть дней одиночество и дождь размыли в нем разум, а местное вино завершило дело. Трояна качалась в нем, как море во внутреннем мухе когда сойдешь с корабля на сушу после долгой болтанки». Его способность собирать слова в предложение размокла и отяжелела, будто забытое белье под дождем. «Пора уезжать», — подумал он и повернул голову на подушке. «Ты ведь читала мою книгу. Где ты ее взяла?» Виви промолчала, скосив на него глаза, перепачканные сурьмой. «Распечатала чужую посылку?» «Распечатала. Увидела твое имя и не удержалась». Петров все равно не было в деревне, а ее мать никогда не забирает почту из ящика. — Сказать по правде, я рад, что ты взяла эту книгу. Хоть кто-то прочел, и то спасибо. А почему положила обратно? Просто вернула адресату. — Лучше расскажи, как ты меня узнал. Меня никто из местных не узнает. Девушка лежала плоско, будто лист рисовой бумаги, отбросив простыни. Он разглядел мелкий розовый шрам на животе, похожий на морскую ракушку. Ты показала мне Паулу, и стало ясно, что ты читала роман. При этом ты была уверена, что автор именно я, хотя на правах, оставленных в полиции, стоит другое имя. Из этого следует, что мы виделись раньше в Бриатике и еще веснушки. Я всегда знала, что ты не англичанин. Ладно, я не англичанин. «А зачем ты вернулся в Трояна?» «Делаю вид, что пишу роман. Пытаюсь найти синерукого джамбля. Сегодня я раздобыл его текст. Прочел пару страниц и буду читать дальше». «И что ты станешь делать, когда найдешь его?» Ее глаза следили за вращением лопасти вентилятора. Подвешенного здесь должно быть во времена королевства обеих Сицилий. «Ничего. Просто писательское любопытство. Или зависть». «Я бы много отдал, чтобы написать такой дневник». Сурьма размазалась, — думал Маркус, разглядывая почтальоншу. Румяна стерлись. Весь итальянский грим остался на простынях. Ловко она меня разыграла. Ловко и безжалостно. Вивини из тех женщин, что оставляют свое лицо в памяти, будто оттиск на восковой дощечке. Но я ее запомню. Джамбли водятся повсюду сказал он, выбираясь из постели и подходя к умывальнику, спрятанному за ширмой. Только их трудно разглядеть. Это новая порода людей. Именно порода, а не поколение. Их всегда принимают за кого-то другого, и это их вполне устраивает. Меня бы тоже устроило. Она зевнула и потянулась. Полотенце слева от тебя синее. Все, что я знаю об этом человеке, Это сетевой ник и несколько биографических крошек. Завтра посмотрим, куда эти крошки меня приведут. Крошки, ники. Детский лепет какой-то. Ты права. Он плеснул себе в лицо холодной водой. Растерся полотенцем и повесил его на ширму. Дети бывают отвратительно жестоки. И Джамбли тоже. Их послушать так люди не погибают. Они исчезают. Softly and suddenly. Как это по-итальянски? Тишейший вдруг. Вот именно. Слушай, мне пора. Если хочешь, утро можем позавтракать в колонне. Я подумаю. Она смотрела в потолок, подложив руки под голову. Маркус нашел свои джинсы. Оделся. Подошел к постели. Наклонился над девушкой и поцеловал ее в лоб. Прохладный, словно бок молочного кувшина. «Одолжишь мне до завтра вашу телефонную книгу?» «Я намерен вычислить некоторые пересечения. Для этого мне понадобится карта, календарь и справочник всей Италии. А утром мы позавтракаем вместе, и я верну». «Книгу одолжить не могу». Она поежилась и натянула на себя простыню. «Это казенное имущество». Маркус пожал плечами, надел свитер и направился к выходу. Но у самой двери остановился. Услышав, как за спиной у него сказали на распев, And all night long in the moonlight pale We sail away, we eat a pilgrim sail, In the shave of the mountains brown.